На блюде, принесенном лордом-директором, оказался целый ужин, состоящий из какого-то мяса с зелеными фруктами и сырным соусом. Никогда не ела ничего подобного, но мне понравилось, Котенку тоже и в столовую идти не пришлось, что значительно сэкономило время. А потом появилась Дара и принесла мне книгу магистра Тесме. Он все равно уехал в город, так что наслаждайся, и она вновь исчезла. Первое, что я начала искать в уже знакомой и понятной книге магистра, было то самое проклятие забвения — А еще я вдруг подумала, что если этим проклятием неугодных сановников убирал не император, а императрица? Ведь проклинал же их кто-то! Да и сведения о связующем проклятии тоже кто-то Эльфике Лалия дал. И это возмущенное императорское заявление о том, что он устал от обвинений, и подумалось мне еще. А что я вообще знаю об императрице? Дара! Не отрываясь от книги, позвала я. Дух смерти явилась почти сразу, уселась на моем столе, молча ожидая вопроса. Я и спросила, а где сейчас императрица? Чуть сощурив глаза, Дара неожиданно резко произнесла: Никогда не лезь в это. Но, вообще, прошипела Дара и исчезла. Почему-то после этого я взялась за работу свою и Янки, написала обе, а потом взяла новую тетрадь и стала выписывать все заклинания противодействия, все, какие были, вплоть до снимающих проклятий десятого уровня. Зачем я это делала? Ответить было сложно, просто это казалось важным, а быть может сработало деревенское что было»? К тому же будет что учить в дороге, а путь предстоял не близкий, так что старательно находила и переписывала заклинания. А их там оказалось немало. Потом приходила Дара, утаскивала котенка на улицу, он с моих колен слезать не хотел, мяукал и царапался, но его все равно унесли. Затем снова пришла Дара, долго стояла надо мной и в итоге произнесла. — А ничего, что уже рассвет. Я оторвалась от книги, из которой переписывала дивный коктейль из трех заклинаний уничтожения, кое по определению должен был убивать у мертвия, кивнула и вернулась к переписыванию. «Ты, итьер, два сапога пара», — вдруг сказала дух смерти. Когда он находит что-то важное с его точки зрения, он тоже забывает обо всем на свете и работает сутками напролет. Я, улыбнувшись, продолжила писать, а Дара, устроившись на столе, продолжила свои рассуждения вслух. «Знаешь, это удивительно, но вы как две родственные души, и чем дальше, тем больше я думаю о том, насколько вы похожи». Вскинув голову, я посмотрела на Дару и спросила. «А у лорда-директора было много женщин?» Возрожденная сводня улыбнулась и растворилась в пространстве. «Обидно. С другой стороны, я и так знала ответ. Много, явно очень много, что неудивительно совсем. И тут над духом прошептали за могильным голосом. «С тех пор, как увидел тебя, ни одной. И что-то мне подсказывает, ты так и останешься для него. Единственной». Дара потянулась, властно забрала у меня книгу Тесме и скомандовала. «Спать!» Сижу, улыбаюсь и думаю о ее словах. Потом прошептала. «Спасибо!» «За что?» — не поняла дух смерти. За те два «да», была вынуждена признаться я. Она пожала плечами, подмигнула и исчезла, на этот раз окончательно. А я приняла душ, переоделась в платье, любовно сложила в шкафу форму, разложила все учебники и помчалась в учебную часть. «Уезжаешь?» – леди Вэри смотрела на меня и загадочно улыбалась. Увидев мое смущение, добавила. «Что не учуяла, то по твоей счастливой мордашке видно». — Очень рада, что вы помирились. Тьер с тобой едет. — Не может. И грустить по этому поводу у меня никак не получалось. — Значит, догонит. Капитан продолжала хитро улыбаться. И, судя по перчаткам, кольцо снова у тебя на пальце. Медленно краснею, а Верис, откинув голову назад, весело расхохоталась. Потом стремительно поднялась, обошла стол, обняла меня и по-доброму сказала — «Поверь, самой большой ошибкой в твоей жизни будет разрыв с Тьером. Он, конечно, собственник и скорее жизнью расстанется, чем с тобой, и я совсем не одобряю многих его поступков. Но ты мне просто поверь на слово, никто и никогда не будет любить тебя так, как любит Рен Тьер». Молчу. Варис смотрит на меня, улыбается, потом добавляет. «Были у него женщины, но только до тебя». Ага. — Нет, я и раньше подозревала. — Да, расплетница. — Шутишь? Капитан снова рассмеялась и вернулась за стол. — У нас на глазах такая история первой и страстной любви разворачивается, а мы не будем сплетничать. Это для меня с Дарой живейшая тема для обсуждения и источник постоянных пари. Весело было потом думать, что тебя постоянно обсуждают и кто, те, от кого что-либо в принципе скрыть невозможно. Однако значительно веселее было позже, когда мы, свернувшиеся только утром Янкой, пошли сдавать рефераты, написанные одной рукой, моей. но я не ругала, бесполезно, да и с кем она ночь провела я тоже догадывалась, зато Яна мне с покровительственными нотками заявила, «Не переживай, он на тебя больше не злится, он вообще больше ни на кого не злится». «Ты его убила?» съехидничала я. «Давай не будем». Яна залилась краской. Мы просто чудно провели вечер. И ночь, и утро. И тут мы подошли к кабинету магистра Тесме. Работу я сдала два часа назад, как и полагалось. Теперь нужно было получить засчитано и с этой отметкой вернуться к куратору, чтобы взять увольнительную на время каникул. Кто бы знал, что с этим возникнут проблемы. «Все вон!» – взревел Тесме, едва вошли мы с Яной. «А вы двое ко мне!» Толпа наших, одног... толпа наших одногруппников прошествовала мимо растерянных нас, и двери были закрыты. Магистр Тесме почему-то пристально смотрел исключительно на меня. Меня же спросил. «Обе работы писали вы, Риате. «Нет», — почтительно соврала магистру. Риате, взревел он, — «это твой почерк! Так старательно пишешь только ты на всем потоке!» «Это потому...» что писать я научилась позже всех и до сих пор старательно выводила буквы. Но ранее Тесми на почерк внимания особо не обращал, я же не первый раз за Янку работу делаю, как и она за меня, и ничего раньше. А сейчас почему-то крайняя степень бешенства. «Ты!» — заорал Тесми, поднимаясь. «Ты!» Медленно отступила к двери, готовясь, если что, прикрыться Яной, но поздно. У соседки с сообразительностью получше, она уже заняла позицию у самой двери и даже за ручку схватилась. «Моя книга!» — продолжал орать магистр. «Ты указала сведения, которые могла прочесть только в моей книге!» «В такой ситуации единственное, что я могла сделать — это покаяться». Но я об этом в тот момент даже не подумала, быстро подошла к столу магистра и, глядя на его перекошенное от гнева лицо, тихо спросила. «Магистр Тесме, а что произошло с императрицей, и почему то дело о проклятии и забвения было закрыто?» Профессор грохнулся на стул, не сводя с меня потрясенного взгляда, затем глухо произнес. «Темянна, покиньте мой кабинет!» Янку дважды просить не пришлось. Когда мы остались вдвоем, Тесми устало протер лицо и начал читать не мораль. «Адепт Кариате, в высшей степени отвратительный поступок. Я не желаю даже знать мотивы этого. Мне просто крайне неприятно, что вы позволили себе опуститься до кражи». Я отвела взгляд, действительно стало стыдно. Однако я не могу не понимать, что самостоятельно вы взять ее не могли, и возникает вопрос, кто помогал вам и как вы связаны с лордом-директором. И я бы не спросил, однако сейчас в свете обстоятельств имею полное право потребовать «снимите перчатку с левой руки». Молча, но решительно спрятала руку за спину, потому как мне дары и леди Верис хватает вполне, а перед магистром Тесме просто будет стыдно. Преподавателя подобное не устроило и началось. — Не так давно вы начали носить перчатки, ранее этого не наблюдалось. Также я не могу не отметить факт наложения лордом-директором на вас защиты высшего уровня, абсолютной защиты. Магистр Лахар назвал это экспериментом, но я слишком хорошо знаю Тьера, о своих женщинах он всегда заботился. Ну что ж, вот это мне действительно испортило настроение. Также мне известен факт расположения ваших комнат на первом преподавательском этаже, что, конечно, было названо ошибкой, но слишком много совпадений, не находите? Продолжаю молчать. — Решили отмалчиваться, — полюбопытствовал магистр. — Что ж, буду откровенен, и я знал о ваших отношениях с прежним директором. Вот теперь я вскинула голову и посмотрела на Тесме. Он явно ждал этого, чтобы сообщить. Об этом знали многие, ряды. Послабления вам делались неоднократно, именно по просьбе главы Академии. И тогда я сказала. — Вы сделали неверные выводы. «в отношении прежнего лорда-директора?» «Да?» — Тесме подался вперед. «Но связи с нынешним вы не отрицаете, Риате. «Подловил же!» «Вашу левую руку!» — прошипел магистр. «Иначе, клянусь, Риате, вы покинете Академию с треском! Я на многое могу закрывать глаза, кроме воровства моей личной собственности!» Если бы я не была винована в краже его книги, я бы стояла на своем до конца, а так решительно стянула перчатку и протянула руку Тесме. Магистр побелел, затем его взгляд метнулся с кольца на меня и обратно, и последовал глухой вопрос. «Почему вы скрываете?» Я сначала натянула перчатку обратно, потом постаралась успокоиться и не расплакаться, и лишь совладав с эмоциями честно ответила. Благодаря лорду-директору у меня появилась возможность учиться. Впервые за все эти годы нормально учиться. Больше нет необходимости работать по ночам, и давать взятки тоже уже не нужно. Взяточников в академии теперь нет, и учиться мне нравится, а мои чувства к магистру Тьеру к этому всему вообще не имеют отношения. Несколько мгновений Тесми молча смотрел на меня, после я услышала тихое. Прошу прощения, леди ледиряте, я сохраню данную информацию в тайне и буду относиться к вам, как и прежде, не выделяя ничем из адептов академии. Он помолчал, затем добавил Сложно осознать случившееся, если говорить откровенно. Лордьер-племянник Императора, а вы. Не буду скрывать, я подозревал о ваших отношениях давно. Однако вы начали закрывать руки, и это стало загадкой, которую я никак не мог разгадать. А затем... Исчезновение моей книги, и вдруг в работе адептки Тимяны проскальзывает строка. Заклятие противодействия недейственно спустя семь часов, в то время как в христомате указывается, что проклятие неснимаемое я догадался, что кто-то имеет доступ к тщательно собранным мною знаниям. Ваш почерк не оставил сомнений в личности вора, а в дальнейшем я осознал, что забрать книгу мог только возрожденный дух смерти. И вот тут возник вопрос. С какой бездны дара помогает обычной любовнице своего хозяина? И следом пришло понимание, что просто любовница... Помогать возрожденный дух не стал бы. Однако такого я не ожидал вовсе. «Чего вы не ожидали?» — заинтересовалась я. Тесми усмехнулся и задумчиво произнес. «Того, что лордьер свяжет с вами свою жизнь. В буквальном смысле данного выражения». Я бросила взгляд на левую руку и переспросила. «Что?» — на этом не ответили. «Вашу работу я засчитал, работу адептки Тимянны также. Темных вам, каникул, адептка Реате!» Я стояла, потрясенная и потерянная, а мне добавил. «Темных вам, ряте, проваливайте с моих глаз!» Пришлось подойти, взять наши с Янкой личные ведомости и на деревянных, негнущихся ногах выйти из кабинета магистра. Янка мне соврала, кстати. Не знаю, чего она там делала с Юрао, но тот оказался совсем не в духе. «У нас шесть заказов! Шесть! А ты валишь к бабушке в деревню!» «К маме в пригород!» — парировала я, складывая все бумаги в своем кабинете. «Да хоть к любовнику за город, Дэй! Ну, я, ну! Хотя бы на два дела посмотри!» Вид у был совсем несчастный. Мне стало его жалко, и я решила хотя бы посмотреть. «Давай, что там у тебя?» Устало сажусь за стол, подпираю щеку и жду. «Ты чего, бледная такая?» Спросил вообще серый офицер Найтос. «Ночь не спала», призналась я. «Переписывала заклинание противодействия из украденной у магистра книги. А ты чего грустный?» «Ночь не спал». Ярау тяжело вздохнул. «Янка вообще...» Хоть иногда затыкается. Думал вечером поспать перед работой хоть час. Не дала. Утром пришел с работы. Ноги не держит. Мне бы поесть, поспать. Не дала. Уйду я от нее, дый. Я не могу так. Молча пожала плечами, не выдав Юрао сонета, которого от меня явно ждали. Ничего не хочет сказать? Не выдержал Дроу. Стерпится, слюбится. Старательно удерживая улыбку, ответила я. А, чтоб тебя. Юрао направился к двери. Сматывай в свой пригород, все равно, дела до твоего возвращения терпят. Но на пороге остановился, обернулся и с коварной улыбкой выдал. Помнишь мастера Урра, того, у которого кошки смотались строем? Так вот, он это. Слухи пардому распространяет, что мы день нечисти изгоняем всякую, и с утра две столетние бабули были с требованием прогнать призраков бывших мужей. Зачем? не поняла я. Мешает им личную жизнь устраивать», — хохотнул Юрао. «Когда едешь?» «Вечером к семи». Я складывала бумаги в стопки. Дело закрыто, дело открыто и дело на рассмотрении. «Сейчас утро», — напомнил партнер. «У меня знаешь, сколько родственников?» Я мечтательно улыбнулась, добавив. «И племянников. С пустыми руками я и раньше не ездила, а теперь деньги есть, так что мне еще по магазинам побегать предстоит». И... Юрао открыл двери и крикнул. «Риая!» Ри, я...» Ри вплыла в мой кабинет, выжидающе посмотрела на брата. Тот с самой хитрющей улыбочкой сказал. «Топай Где, возьми у нее список покупок, а у нас с напарником еще шесть нераскрытых дел до вечера и оторопевший мне. Ты, Дей, пойми, у нас умение видеть ложь – это семейное, так что Ри ни один торговец не обманет, и по ценам она всегда купит минимальным и с качеством не надурят. Пиши список, я пойду ящеру свистну». Мое мнение здесь вообще хоть кого-то интересует. Вопрос риторический. Мы у гномов теперь в почете, рассказывал Юрао, когда мы шли от посадочной площадки, на которой оставили ящера, до дома мастера Рутты, расположенного на холме в окружении лесов. Я серьезно, Дэй, гномы у них как? Если есть доверие, значит ты им свой. Если ты свой, значит проблемы и пойдут к тебе. Так что теперь заказов от гномьих родов будет масса. Иду и думаю только об одном — спать хочу сильно-сильно. Думала я об этом, пока Юра утащил меня по узкой тропинке между сугробами, мимо висящих на веревках кож с резким неприятным запахом, мимо сараев, от которых вообще мочой несло. В ней же кожи вымачивают, и ровно до тех пор, пока в доме не раздался крик. Мы с Дроу замерли, а затем помчались изо всех сил. Юрао опередил, конечно, он вообще чуть ли не полетел, взмывая над землей на высоту моего роста, так что за пару мгновений скрылся из виду, мне же пришлось догонять. К тому времени, как я добежала, Дроу уже находился на месте преступления. Собственно, местом преступления являлся двор перед домом почтенного господина Рутты, ныне лежавшего на истоптанном снегу и заливавшего этот самый снег собственной кровью. Кричал его супругу, удерживаемая двумя молодыми гномами, под мастерьями. Ярао стоял в трех шагах от трупа и держал на раскрытой ладони маленький черный вихрь, связывался с ночной стражей. Если бы дневной, вихрь имел бы серый оттенок. И это меня удивило. Убийство явно не было магическим, раны тому прямое доказательство, а значит, дело под юрисдикцией дневной стражи. я, напарник меня заметил, — «обойди и подходи с моей стороны. Возможно, наши сумеют взять след», — последовало его совету, стараясь не слушать крики и причитания бедной почтенной госпожи Рутта. Правда, сложно было, и я уже едва слезы сдерживала, когда подошла к Дроу. А потом слезы высохли в момент и рыдания стали каким-то задним фоном случившегося, потому что я смотрела на погибшего гнома и понимала, такую рану я уже видела. В задании от мастера Акена, том самом, где пришлось написать неизвестное орудие, хотя верный ответ подсказал магистр Тьер. Хюрау! — Юрао! прошептала ошеломленная я, — смотри, тело гнома с огромной раной в груди, с белыми сколами костей. Его убили соргом. Ого! Офицер Найта собрал вихрь с ладони, подошел к гному. Не обращая внимания на присутствующих, резко перевернул труп. Когда там все забулькало, вывалилось, я едва удержала приступ тошноты, а госпожа Рутта потеряла сознание. Но Юрау ничего не волновало. Одним движением разорвав одежду на спине гнома, офицер ночной стражи присвистнул и выдал. «Действительно Сорк. Видела его когда-нибудь?» Отрицательно помотала головой. Юра вернул гнома в исходное положение, поднялся, подошел ко мне и тихо произнес. «Выглядит как кинжал, но края чуть зазубренные, хотя так по виду не отличишь. Однако в теле жертвы, если хозяин сдвигает одну из панелей, монолитный клинок расходится тремя острейшими гранями. Проверни такую штуковину, и внутренности становятся кашей». Короче, маг тут уже не поможет. Однако в Темной Империи сорг запрещен к ношению, да и вообще, я за десять лет службы такое вижу впервые. «И вот вопрос», — продолжила я, — «почему этого гнома убили, да еще и столь зверским способом?» «Вопрос в другом», — Юраун нахмурился, — «почему его убили именно сейчас?» «Господин Рутто ждал меня сегодня к обеду, мы договаривались об этом. Он хотел мне что-то передать, говорил, что это его давно беспокоит». В общем, намеки и полунамеки, но мне обещали все подробно рассказать. Над нами послышался шум крыльев, потемнело небо, и вскоре тринадцать офицеров ночной стражи спрыгнули на снег. Пятеро из них тут же увели гномов в дом на допрос, по одному на каждого свидетеля — Мастер Акена, кивнув мне, направился сразу к трупу, шесть стражей без слов разошлись по территории в поисках следов убийцы. Затем вспыхнул голубоватый купол, и я не оборачиваясь точно знала, что четырнадцатым в патруле является лорд Шейдер Мэрос. «Темного дня, Дэя», — произнес он, подходя к нам с Юрау. «Темного дня, лорд Мэрос», — вежливо ответила я. Дальше напряженное молчание, ровно до слов старшего следователя Акена. «Убит Соргом!» Лорд Мерас метнулся к трупу. Почти сразу с его губ сорвалось заклинание. Поднялось, взвелось над нами тончайшей сверкающей паутинкой. Паутина оказалась прорвана. Его здесь нет. Шейдер поднялся, переход был открыт и уже свернут. Судя по остаточной магии, это сильный маг, уровень магистра не меньше. «Вот бездна!» Акена поднялся, тяжело вздохнул. «Еще один висяк на мою голову!» «Как теперь его искать?» Шейдер, стоявший перед трупом, повернулся, чтобы подойти к нам с Юрау, но вдруг замер. В следующее мгновение лорд развел руки, что-то пошептал и закрыл глаза. Вспышка, ослепительно яркая, шум, затем гул и крик потревоженных летучих мышей, обиженно покинувших окрестные деревья. Но это было не самое интересное. Когда мы проморгались и вытерли слезы с болезненных глаз, взору представился круг света, опоясавший то, что было в шагах в двадцати от нас. А Кена и лорд Мэрос метнулись к обозначенной области, мы с Юрао следом. А там, в снегу, растапливая он и потихоньку, находился медальон семьи Тьер, тот самый, который женский и почти идентичный мужскому. «Артефакт!» – потрясенно произнес лорд Мэрос. «Значит так!» начал рассуждать Окена. Кто-то пришел за артефактом, который был у гнома. Мастер Рута отдавать отказался, более того, отшвырнул подальше. Да, учитывая местоположение трупа, силу среднестатистического гнома и направление ветра, все сходится. Медальон отлетел и упал в снег. Вопрос, почему его не забрали? Все просто. Шейдер внимательно рассматривал медальон. Он фанит и сильно. Артефакт древний, чувствуется родовая магия. Он активирован, смотрите на камень. Артефакт такой мощи нельзя украсть или купить, только подарить. Но это можно было дарить ранее, сейчас он активно проявляет принадлежность роду. Все-таки магия рода, насколько я могу судить, связанная с магическим усилением наследственности, так что можно сразу предположить, имеет отношение к великим родам Империи. Героу бросил на меня насмешливый взгляд. Но лично я в данный момент просто очень внимательно слушала. «Придется оставить его здесь», — продолжил лорд Шейдер Мэрос. «Он, судя по тающему снегу, нагревается», — резонно подметил старший следователь Акена. «Сугроб здесь значительный, так что артефакт ваш снег протопит, попадет на гору, будет греться и дальше, сползет по склону вниз, потом не найдем». «Да, он греется», — Шейдер протянул руку, подержал раскрытую ладонь над медальоном, не касаясь его. «И сильно. Странно это». «Почему странно?» — влез в разговор Юрау. «Потому что так артефакт реагирует на приближение истинного владельца». Шейдер убрал руку, и он будет нагреваться все сильнее, пока не попадет в руки того, кому принадлежит. Акена хмыкнул и нехотя спросил. «Придется оставить его здесь?» «Без вариантов», — глава ночной стражи поднялся. Он сейчас в состоянии, когда даже прикосновение способно навредить, и сильно, каждому, кто к нему прикоснется. Идемте, я оповещу императора о случившемся, но сейчас следует разобраться с трупом. А мы с Юрао остались рядом с медальоном, причем Дроу продолжал бросать на меня хитрые взгляды. В итоге я решительно сказала, «Не возьму». «Да брось, он твой». Юрао подошел, наклонился над вещицей. «Серьезно, дей? Он идентичен твоему обручальному колечку и явно собрат того медальона, который ты по дурости отдал отьеру. Точно собрат только чуть меньше и как как женская модель, напарник, так он действительно твой. Я огляделась. Лорд Мэрас паковал труп в специфический магический кокон. Офицеры возвращались со смотра, сообщая о результатах, которых, как уже ясно, нет совершенно. И тут Юрау прошипел: "Дей, дей!" «Да смотри же ты!» Я посмотрела и застыла. Медальон, уподобившись змее, кулоном вперед полз. Он полз ко мне. Медленно, но полз. «Бери, я сказал!» Прошипел Дроу. «Остальные решат, что он под снег провалился. Бери, дей!» «Какое там!» Ко мне ползла золотая змея. Пусть и медальон, но выглядело жутко. И оно, извиваясь, двигалось ко мне. В общем, я на шаг отошла. Юрау невежливо сообщил, что по поводу меня думает о медальону. «Ползи, я в тебя верю, до полз, и ты не подкачаешь». «Лорд-директор, ко мне не полз!» – прошипела я, глядя на ускорившийся медальон. Выглядело жутко. «Он полз не к тебе, он полз на тебя!» Юрау хохотнул, но тут же умолк под удивленным взглядом Шейдера. Лорд Мэрос почему-то теперь пристально на нас смотрел и даже, кажется, собирался подойти, как с транспортировкой трупа завершит. И тут я заорала, действительно заорала, потому что когда по твоей ноге ползет что-то горячее, кричать вполне даже можно. И так как я пыталась, и так как я пыталась это что-то стряхнуть, то поскользнувшись упала, покатилась по склону и врезалась в неожиданно возникший на пути сугроб. И этот сугроб, словно огромная подушка, подхватил меня, пронес по воздуху и взметнулся снежным вихрем, уронив на руки лорда Шейдера. Глава патруля Ночной Стражи подождал, пока я дышусь после пережитого, и спросил, что случилось, Дея. Уже теплый медальон, каким-то невообразимым образом пролезший под рубашку, в этот момент скользил по моему животу, груди и в итоге застегнулся на шее сам. И главное, он больше не жегся и признаков жизни не проявлял. «Все хорошо», — сообщил я офицеру стражу. «Но... но стоя на ногах, я себя чувствую гораздо лучше, правда?» Лорд Мэрос не отреагировал, продолжая удерживать меня. Положение спас Юрао. «Смотрите!» — воскликнул он. «Медальон исчез!» И глава ночной стражи осторожно отпустил меня, затем направился к месту, где артефакта уже не было. Конечно, ведь он теперь устроился на моей шее. Правда, оставалась надежда, что итьер его снять потребует. И удивительное дело... Я против такого развития событий даже возражать не буду. «Странно», — донесся до меня голос Шейдера. «Я его больше не ощущаю. Артефакт исчез». Ярао покивал серьезным видом, повернулся ко мне и скомандовал. «Партнер, нам пора». Быстренько иду к дроу. ярао хватанул меня под локоток и с места преступления проводил в сторону гном его дома, потому как покинуть место преступления было бы глупо, а нам в спину раздалось. «Стоять!» Акена медленно подошел к нам и тихо, чтобы остальные стражи не услышали, спросил. «Юр, а кто знал, что ты должен с господиной Руттой встретиться?» Старшему следователю ответ даже не потребовался, он просто прошел мимо недовольных нас и направился в дом. То есть мысль, что у покойного гнома могли остаться еще какие-то артефакты, не только нас посетила. Когда вслед за Акена туда помчался и лорд Мэрос, я чуть не взвыла. После главы патруля Ночной Стражи Ардама там искать уже нечего. — А вдруг повезет? — Яра ужал мою ладонь. В конце концов, вдруг гном повел себя, как некоторые виды птиц, отвлекая противника от гнезда. Сама посуди. Бежал, орал, медальоном размахивал. Шейдеры и Акена подумали так же. Гляди, как шустро в гнездо побежали. Съязвила я. — Ну, давай упадем на колени, протянем руки к небу и повоем о судьбе нашей Гримычной. — Дроу с осуждением посмотрел на меня. Дей, гном не дурак был, так что если и прятал что-либо, то прятал надежно. Идем уже». И мы пошли с надеждой, что лорд Мэрос не найдет их секретов, а мы найдем. Безна, Паршиво-то как!» – воскликнул Юрал. Я в который раз перечитала письмо. «Это моя ошибка, лорд Найтес. Исключительно моя ошибка. И даже если я погибну, для меня главное – защитить семью». «Защитил!» Я сидела в кабинете убитого гнома Руты и читала его записку, предсмертную. Да, как выяснилось, почтенный гном шел на верную смерть и знал об этом. Получается, он знал, что за ним идут, схватил медальон и выбежал из дома. Получается так, Дроу уныло ковырял кинжалом стол. Да, и по показаниям все сходится. Госпожа Рута сказала, что он услышал гул, торопливо написал тебе письмо, затем помчался к сейфу, схватил коробочку и побежал на мороз даже не подумав надеть телогрейку. Почему же он просто не отдал артефакт? Вот чего я понять никак не могла. Зачем отшвыривать его изо всех сил? Если медальон был у него, достаточно было просто подарить этому магу, и все, и Рута остался бы жив. А если прибыл не тот маг, которого ожидал почтенный гном, предположил Дрю, Или же маг, которого опасался гном? Или Рута вполне справедливо решил, что погибнет сам, но спасет семью? Тогда все сходилось. Получается, гном услышал гул перехода, понял, что это враг и метнулся прочь из дома. Но все это как-то странно. И все же гномы весьма прагматичны, а рисковать жизнью ради какого-то артефакта слишком глупо, — заметила я. Юрау развел руками и обрадовал. К сожалению, после убийства с Соргом допросить гнома не сможет даже некромант. Орудие было выбрано не случайно. Это уже все поняли. Я бросил еще один взгляд на ныне раскрытый и опустошенный сейф почтенного господина Рутты. Лорд Мэра осмотрел там каждую вещицу, но артефактов у гнома более не имелось. «Тебе пора ехать», — напомнил Юрау. Знаю, знаю, знаю». Я сидела, барабанила пальцами по дубовому столу покойного гнома, столь же добротному, как и все здесь, и вдруг что-то напрягло. Убрала руку, подумала. Постучала по столу снова. Конечно, здесь все уже проверено с помощью магии. Искать тайник в крышке стола после того, как тут поработал лорд Мэрос, было бы глупо, но… — Юр, — позвала я, — прислушайся. И снова постучала по столу. Дроу размышлял недолго и через мгновение уже простукивал всю поверхность рукоятью кинжала. Тогда же от его методичных ударов часть, казалось бы, монолитного дерева внезапно начала отходить, Мы оба радостно переглянулись. Поверить не могу, что Мэрос пропустил тайник! прошептал Юрау. Но когда он вытащил деревянную пластину, стало ясно, тайник часть крышки стола, и сообщение было написано на ней, поэтому и не обнаружил ничего маг ночной стражи. А вот прочесть. Древний язык недовольно пробурчал Дроу. Язык человеческих магов! После недолгого изучения выжженного сообщения выяснила я, что очень-очень странно. «Ну почему же?» — Юрау забрал у меня пластину. «Когда-то это было человеческие территории, а у людей были свои маги. Так что, возможно, гном...» «Да брось! Тем же гномам при Империи живется гораздо лучше!» — возразила я. В Империи гномы равноправные граждане, а в человеческих королевствах они на положении существ второго сорта. — А никто и не говорит, что гномы чем-то недовольны, — возразил Дроу. — Не зря из человеческих государств к нам эмиграция не заканчивается, но… Но у нас здесь пластина, на которой человеческим языком что-то написано, и это что-то очень хотели спрятать. — Угу, заговоры человеческих магов против Темной Империи, «Смешно. А потом я вдруг кое о чем подумала. Юр, а императрица, она кто?» «Какая?» Дру начал прятать пластину под плащом, для чего ее за пояс заталкивал. «Их три было. Первая родила детей и свалила обратно в темное эльфийское государство. Вторая вроде как чистокровная человечка была. Там какой-то политический брак вроде. Третья... Про нее вообще ничего не знаю». Мне уже нужно было ехать. Нанятый дары экипаж с пятью боевыми магами уже час как ожидал меня. Экипаж стоял на улице, маги в нашей приемной пили чай и вовсю флиртовали с Реаей, им было весело. А мы с партнером под дикий хохот пяти мужских глоток и заливистый смех в одно женское горлышко обложились словарями, сидели в кабинете Юрао и переводили. «Тринадцать артефактов!» – провозгласил Дроу все, что мы перевели. Слов было двадцать восемь, но по словарям найти их оказалось крайне сложным, а все почему — человеческие слова стояли не по алфавиту, а по темам, то есть делали не словари, а разговорники. И как среди фраз типа «как пройти к таверне» найти нужные нам слова? — Это издевательство, — прошипела я, отползая к следующему словарю. Словари раздобыла Ри. Три гнома-библиотекари, очарованные темной эльфийкой, притащили нам несколько стопок книг. И потому расположились мы на полу. Так, я подняла неприметную тонкую книженцию. О, вроде здесь все структурировано. Зажав книжку в зубах, я поползла к Юрау. Мы тут уже давно ползали, а ужин, мой прощальный, кстати, остыл, но до него очередь так и не дошла. И вот я сосредоточенно ползу к Дру. Сосредоточенно? Это потому, что в платье ползать сложно. И как-то сразу не обратила внимания, что смех в нашей приемной стих. Зато я услышала, как открывалась дверь, а после женский хорошо поставленный голос произнес, как любопытно у вас, темного вечера, Дэя, темного вечера, офицер Найтос. В общем, прекрасная и блистательная леди Тьер стоит в дверях и в великолепном вечернем платье, а я растрепанная на четвереньках и с книгой в зубах. Издав раздосадованное тьфу, я избавилась от княженции, встала, поправила платье и волосы и, глядя себе под ноги, пробурчала. «Темного вечера, леди Тьер!» «Называй меня мамой», — пропел свекромонстр. Юрао закашлялся. Я бросила полный подозрение взгляд на леди Тьер, и подозрения мои только упрочились при виде оскала, который леди благополучно маскировала под улыбку. В ее глазах просто-таки читалось возмущенное. И это выбрал мой сын? Однако дальнейшие события показали, что мое впечатление было несколько ошибочным. Клянусь бездной, у меня на мгновение появилось странное ощущение, что где-то я это уже видела. А потом вспомнила, именно так Риан начинал вести себя, стоило ему увлечься очередной загадкой. Но улыбка все равно оставалась какой-то фальшивой. И тут я вспомнила про медальон, откровенно говоря, снять... Снять мне его хотелось сразу, особенно в свете информации, что тот самый первый, как выяснилось, причинял вред здоровью, находясь не на владельце, и потому мой дальнейший поступок был вполне обоснован. «Леди Тьер, я подошла к матери Риана, которая меня выше оказалась больше, чем на голову. Можно я вам кое-что отдам?» И начала расстегивать ворот платья. Просто я медальон уже пыталась снять, но безуспешно. Замок заела намертво, зато при леди появилась надежда на лучшее. «Кстати, хорошая идея!» — поддержал меня Юрао. «А то, мало ли, вдруг убийца из-за тобой охота начнет». Этого леди уже не выдержала. «Что?» — нежный напевный голосок вмиг стал нормальным, командным, чуть хрипловатым голосом. «Убийца?» «Долгая история. Я, наконец, справилась с пуговицами. Вот, заберите его, пожалуйста». Сначала леди отшатнулась от меня, потом едва ли не начала сползать вниз по стеночке, но быстро взяла себя в руки. Зато лицо, своим подчеркнуто спокойным выражением, очень напоминало мне сейчас разгневанного Риана. Дальше начались вопросы «Откуда у тебя этот медальон?» И сразу видно, что капитаном мастер Бурдус называл ее не зря. «Отвечай немедленно!» «И что тут сказать, я правду сказала?» Он на меня сам полез. Пополз по ноге, выше, застегнулся на шее. Не расстегивается. Снимите, пожалуйста. Мне не ответили. Возметнулось золотое пламя. Леди исчезла. Медальон остался. Нервная у тебя свекровь, заметил Юрао, потянувшись к выплюнутой мной книге. А я стояла с расстегнутым воротом платья и думала. За кем это свекромонстр умчался? Хотя странный вопрос. Я и так знаю, за кем. Возметнулось алое пламя. Я уже радостно улыбнулась, надеясь увидеть лорда-директора, и улыбка моя угасла мгновенно. Из огня ко мне шагнул Нитьер, точнее Тьер, но не мой, а за ним стояла Леди Тьер. «Ти темного вечера!» — пролепетала я, стягивая ворот платья и отступая к Юрау. Высокий, как и Риан, с такими же чертами, разве что у лорда-директора более упрямое выражение лица, а у этого вроде как помягче. Лорд остановился в шаге от меня, церемонно поклонился, схватил мою дрожащую руку, поднес к губам, поцеловал и произнес. «Рад с вами познакомиться, Дея!» Я руку осторожно забрала и еще на пару шагов назад отступила. Но во все глаза разглядывала лорда и, если честно, сравнивала его с магистром. Подошел Юрао, обнял меня за плечи, нагнулся к уху и прошептал. «Если он сейчас скажет... «Зови меня папой, я умру со смеху, учти, и моя смерть будет на твоей совести!» Я невольно улыбнулась, лорд Тьер-старший удивленно обернулся к супруге, та с невинным выражением лица произнесла, «Наши дети называют меня мамой». «Да?» — лорд Тьер-старший улыбнулся, им же еще жить не надоело. Все, свекр мне уже нравится, но дальше перешли непосредственно к вопросам. Дэя, разрешите мне вас так называть?» Вы не могли бы сообщить, где именно был найден медальон. Семейный ужин в Золотом Фениксе все же произошел. В отдельном кабинете за столиком, накрытым на четыре персоны, сидели я, леди Тьер, лорд Тьер Старший и Юрао. Беседовали в основном мужчины, мы с леди Тьер украдко изучали друг друга, обмениваясь фразами. Леди Тьер, и все же я настаиваю на принятии тобой моего приглашения. Мне потребуется как минимум месяц на то, чтобы подготовить тебя к появлению в Высшем Свете. — Я. — К моему искреннему сожалению, леди Тьер, у меня занятия в Академии, которые я не могу пропускать, леди Тьер. — А кстати, дорогая, я слышала, что в ваших местах распространен культ забытого Бога, и невеста после свадьбы становится собственностью семьи жениха. Я. Риан настаивает на бракосочетании по вашим обычаям, говорит эта семейная традиция. В общем, свекромонстр вполне соответствовал моим самым худшим представлениям. Беседа между мужчинами была значительно интереснее. Это даже не человеческий, язык древнее существующих ныне королевств. Отец Риана оказался специалистом по языкам и, да, тоже носил звание магистра. Мне потребуется... Около семи-восьми дней для расшифровки. В любом случае, у нас есть время до возвращения партнера. Юрау достал свиток для записей. А я просмотрю все выпуски новостных свитков за последние сорок лет и попробую определить, что за артефакты были, скажем так, утеряны. Я вам сходу назову 10, Лорд Тьер призадумался. А впрочем, не совсем сходу. Дайте мне сутки на структуризацию данных. Юрау сегодня был щедрым. Даю семь. Как я уже сказал, без напарника мне плохо думается, так что делом займемся, когда Дэй вернется. Свекромонстр. А вы, милая пара, и так сработались? Я. Конечно, я лучшая подруга невесты Юрао, а он так любит Яну, что старается не обижать меня, только бы ее не расстраивать. Мы следить мило улыбаемся друг другу. Так мило, что у меня уже челюсть сводит. Ярао замечает мой умоляющий о спасении взгляд, мгновенно становится решительным и собранным, и вспоминает о важном. «Леди Тьер, вы собирались снять с Дэй артефакт, поторопитесь, пожалуйста, напарнику давно ехать пора, экипаж простаивает». Милая улыбка Леди Тьер становится запредельно милой, и Леди произносит. «Дорогая, повидать родителей ты сможешь и летом, а сейчас следовало бы согласиться на мое предложение, не находишь?» Решила больше не улыбаться и честно призналась. «Я очень скучаю по маме, и увидеть родных для меня гораздо важнее, чем посетить свадьбу кронпринцессы». Свекромонстр хищно облизнулся и захлопнул ловушку. «В таком случае ты просто не имеешь права отказаться от приглашения провести лето в нашем родовом замке. Не успеваю раскрыть рта, как леди Тьерд добавляет». «Дея, спасибо, что согласилась». «Обещаю, мы проведем чудесное лето, а осенью отпразднуем ваше с Реном бракосочетание». «Через год!» — простонала пойманная в западню я. «Как скажешь, милая, леди Тьер сама любезность. через год устроим просто волшебный праздник по поводу рождения вашего первенца. Сижу совершенно бледная, испуганно смотрю на мило улыбающегося свекра-монстра и понять не могу, она сейчас специально все делает, чтобы я от помолвки сама отказалась». Вообще мне не хочется, но узнать ее позицию желательно. И придвинувшись ближе к наблюдающей за каждым моим движением леди Тьер, я шепотом, так чтобы увлеченной беседой мужчины не слышали, поинтересовалась. — Вы в курсе, что я уже не могу отказаться от помолвки? — Конечно! — и очень милая улыбка. — С кем я связалась? "Знаете". Я постаралась проявить решительность. Мы с лордом-директором договорились, что свадьба будет, когда я завершу обучение в Академии. Знаешь, свекромонстр старательно маскировал мстительный оскал под очаровательной улыбкой. Риан, как благородный лорд, просто обязан будет жениться на тебе в кратчайшие сроки, как только у вас все произойдет. А я приложу для этого максимум усилий. И сказано это было шепотом, с милой улыбкой и искренним обещанием во взгляде выполнить угрозу. И взгляд этот почему-то скользнул в ворот моего платья, и тогда мне в голову пришло страшное. Вы ведь снимите с меня медальон? Свекромонстр пропел. Нет! В ужасе бросаю взгляд на Юрао, но тот весь в беседе с лордом Тером старшим и ничего не замечает. А вот леди Тер все с той же милой улыбочкой добавила. Сама ты его снять не сможешь, Рену это также не под силу, а действие у Ситар Эмми очень любопытная милая Дея. Полтора года, в любом случае, не продержишься. Так Та протянула я, понимая, что леди Тьер не стала бы посвящать меня в происходящее, не имея на это серьезной причины. Чего вы хотите? Улыбка у леди Тьер исчезла в момент. И свекромонстр деловым тоном поведала мне условия отсрочки бракосочетания. Первое: ты примешь мое предложение и позволишь обучить тебя придворному этикету. У нас будет всего четыре дня после твоего возвращения от родителей, чтобы тебя подготовить. Второе: бальное платье для представления тебя при дворе выбираю я. И третье, милая Дэя, лето вы с нам проводите в нашем родовом замке. Кажется, я сейчас просто прокляну ее. «Альтернатива», — леди Тер снова мило улыбнулась, «ты не соглашаешься, я не снимаю медальон, а дальше месяца не пройдет, как ты позабудешь и о скромности, и о принципах, и даже о собственном страхе перед моим сыном. Кстати, наличие ситар Эмми на тебе во время вашей ночи — это гарантированное зачатие наследника лорда Тьер с первого раза». Перспективы впечатляли, мне оставалось лишь сказать «хорошо». «Я согласна на ваши условия». «Вот и замечательно!» Свекромонстр сиял от счастья, а потом произнес. «Малышка, иди к мамочке». Медальон на моей шее дернулся, но не более. «Им еще рано, но твое время обязательно настанет, Эмма», произнесла леди Тьер и уже приказным тоном. «Ко мне!» Щелчок. А затем медальон, вновь уподобившись змее, сполз с моей шеи, пробрался между пуговками на платье, извиваясь прополз вниз, затем по столу и в итоге забрался на ладонь леди Тьер, обвившись вокруг ее запястья, как змейка. Добившись победы столь бесчестным шантажом, свекромонстр грациозно поднялся и сказал «Дорогой». Да и пора ехать уже за полночь, нам тоже пора, как бы не хотелось посидеть еще, но бал без нас не начнут, любимый, а мы и так всех задержали.